Как ловко уйти от вопроса «Где ты работаешь?» Не секрет, что вопрос о нашем месте работы не самый приятный. Порой нам совершенно не хочется отвечать на него честно и открыто. Предлагаю вашему вниманию несколько оригинальных фраз, помогающих ловко уйти и от этого вопроса, обойтись без прямого ответа. Как ловко уйти от вопроса «Где ты работаешь?» Ты знаешь, к сожалению, там, где я работаю, свободных мест уже нет. На службе у творчества, хочешь за музами и вдохновением. На Кутузовском проспекте или любое другое название улицы. На Маяковской или любое другое название станции метро. За столом в кабинете с закрывающейся дверью на службе у Его Величества и Высокородия. Признавайся, ты же на самом деле хотел спросить меня, сколько я зарабатываю? Если я тебе расскажу, ты в меня влюбишься, или ты испугаешься, или меня уволят. Также позвольте мне предложить вам еще один хитрый и элегантный метод, помогающий обвести вокруг мыслей собеседника и ловко обойти этот каверзный вопрос а также вопрос, который может прозвучать в формулировке не где ты работаешь, а кем ты работаешь. Возьмите ваше место работы и с помощью метафор и красивых образов превратите его в нечто особенное и эксклюзивное, так, чтобы спрашивающий посмотрел на привычные для него сферы деятельности под другим углом. Например, автомеханик может назваться железным реставратором, психолог – может сказать, что он ремонтирует вселенные, а HR-специалист может сказать, что он продает людей. Главное, чтобы ответ звучал интригующе и оригинально, явно отличался от того ответа, который ожидают. Подумайте на досуге, как необычно вы можете описать ваше место работы. Так, например, недавно я слышал, как одна женщина, работающая на кассе, сказала, что она собирает с людей деньги, Причем люди сами ей их несут и даже в очереди выстраиваются. Так что действуйте в этом направлении.